Глава 4. Темп городской жизни менялся. Он и ле четыре четверти рабочей недели стремительно переходили в четвертушку, исполняемую в темпе 1/8, а там и в шестнадцатую долю со скоростью 132. Таково музыкальное оформление пятничного вечера, когда впереди выходные. По всему острову Айсола люди потоками выплескивались из метро, устремляясь к горячему душу и чистой смене белья. В Реверхеде, Калмс-Пойнте и Маджесте общественный транспорт был в основном вынесен на поверхность. Шоссейные и железные дороги на опорах в виде металлических труб, закованных в бетон в перемешку с булыжными конструкциями, выросшими еще на рубеже веков, Лелевоздухе со слоновьей грацией отбрасывая на землю вечную тень, поезда метро, из украшенные разнообразными надписями, вырывались здесь из тоннелей, устремляясь в самые отдалённые районы города. Поездка из одного конца в другой занимала 2 часа 10 минут. За это время на конкорде можно долететь и до Парижа. Здесь The Diamond Beck Магистрали были убраны под землю, и на поверхности остались лишь уродливые силуэты домов, выстроившихся в линию вдоль улиц и авеню. «Даймонд-бэк» — черное пространство, а черный цвет прекрасен, но не здесь. Черные, что здесь жили, заняты были на самой разнообразной работе, по большей части черной. Местные женщины убирали дома у других женщин. промывали великолепный фарфор, доводили до блеска посуду из тяжёлого серебра, стирали пыль с мебели, купленной в антикварных магазинах Франции и Англии, развешивали шитые платья на заказ по шкафам, ломящимися от норок и соболей, прополаскивали бокалы из-под шампанского и выбрасывали в мусорные ящики гигантские бутылки с наклейками, названия которых даже выговорить не могли. Здешние мужчины работали в ресторанных кухнях, мыли посуду, подметали пол, вносили и выносили подносы. А в это время в роскошных залах хозяева жизни поглощали филе миньон или сате. Другие работали в магазинах одежды, на гросе в доверху каталками, а лежево перевозили их из лавки в лавку с риском попасть под машину. демонстрируя при этом ловкость, достойную торадора на арене, а за рулём машин, из-под которых они уворачивались, сидели такие же чёрные, развозившие своих приуспивающихся пассажиров по их роскошным особнякам и коттеджам, где чёрные женщины промывали фарфор и доводили до блеска серебро, и не было конца этому круговороту. В дом, в котором жила Софи Харис, находился вдали от аристократических особняков в южной части города, что выходили фасадами прямо на реку, и ещё дальше от уединённых коттеджей, спрятавшихся на другом берегу реки. Здесь не было привратников, собственно, здесь даже двери не было. Кто-то сорвал её с петель, оставив лишь пустой проём, за которым был тамбур. А вообще-то больше он походил на крохотную 5х8 кабинку, к левой стенке, к которой прилепились почтовые ящики. Карела с Мейром отыскали имя Софи Харис, позвонили и прошли через сохранившуюся странным образом дверь на площадку первого этажа. Для этого не понадобилось ожидать Зомера. В Diamond Bakery автоматика давным-давно вышла из строя, и хозяева даже не почесались, чтобы поставить новую. Так что арендатором самим приходилось начинять свои двери целой системой замков, чтобы оградить себя от грабителей. Человеку, которому почти 40 и который не сделался лучшим лекарем собственных недугов, но жен доктор, человек, который прожил в Даймонд-Бэке больше 40 лет и не сделался квалифицированным слесарем, явно напрашивался на то, чтобы его обокрали. Запах мочи ударил в нос, едва они вошли в дом. Корелло даже отшатнулся, словно наткнулся на помойное ведро. Мэр стремительно прошагал к лестнице. Из-за двери на первом этаже доносились оглушительные звуки рок-н-ролла. На площадке второго этажа сидела драная кошка в неопределенной окраске. Она опасливо, словно ее заподозрили в краже, посмотрела на детективов. Отовсюду тянуло запахом кузницы и вообще жилья, которое в совокупности своей лишали обоняние. Они постучались в квартиру Сафи Харис. Кто там? донёсся женский голос. Он, детектив Мэр, мы только что разговаривали с вами по телефону. Было слышно, как она возится с замками. Дверь открылась. Заходите, пригласила хозяйка. Интересно. Подумал Карелла, переступая порог, что чувствует большая часть чёрного населения Соединённых Штатов Америки, глядя на телевизионное изображение своих соотечественников. О, Боже милостивый, неужели это я так, что ли, они думают? Жители Даймонд-Бэка, где первое, что вы видите, входя в квартиру это голый на соплях держащийся провод над раковиной. Неужели они верят, что телевизор верно показывает их жизнь? Или считают, что черные, мелькающие на этом маленьком экране, должны символизировать в глазах зрителей надежду на лучшую жизнь? Неужели настанет день, и не о чем им будет заботиться, и они смогут беспечно болтать вот так же, как эти манекены, которые заходят к ним в квартиру, где течет потолок и будет течь до тех пор, пока они сами его обрабатывают? Чем-нибудь не заклеит. Хоть тысячу раз звони домовладельцу, который был белым, и в отдел здравоохранения муниципалитета, которому до них нет никакого дела. Софи Харис было под 50. В молодости она, наверное, смыла красоткой. Светло-шоколадный цвет кожи, янтарные, как у кошки, глаза, стройная, до сих пор сохранившаяся фигура, хороший рост. На время жизни мне телевизионный мир черных придавил плечи, посеребрил волосы, покрыл морщинами лицо, а звонкий голос превратила в хриплый шёпот. А тут ещё эта ужасная трагедия. Она сразу же извинилась за то, что не убрано. На взгляд Карела и Мейера, квартира сверкала чистотой и предложила им чего-нибудь выпить: виски, чай. А может, вина в холодильнике, как будто есть немного. Он детективы отказались. За окном гостиной, где они устроились, с опаской поглядывая на протекающий потолок, вспыхивала, освещая ночь, неоновая вывеска бара. Откуда-то донёсся звук сирены скорой помощи. В этом городе всегда включены сирены. Миссис Харис начал Карелла. Нам надо задать вам несколько вопросов. касавшихся вашего сына и снохи. Да-да, разумеется, если я чем-нибудь могу быть полезен. Она пыталась изясняться в манерах, к которой прибегают многие чёрные в разговоре с белыми, особенно если белые люди официальные. Вся эта речь чисто о фальши и подделка, которую так хорошо воспроизводят манекены фальшивого телевидения. Телезрителям манекены кажутся живыми. До бог с ней с этой грязной конрой в Diamondbacke. Вот она, настоящая действительность на экране. И настоящая семья времён Великой депрессии. Она тоже на экране. А о собственном отце, которому в 1932 году приходилось семью кормить на 5 долларов в неделю, можно и забыть. Телевизионные врачи, врачи-то заправдошнее, и телевизионные полицейские тоже. А вообще всё правда, кроме научной фантастики. Впрочем, и она более реальна, чем фотография Луны. Вот так они и сидели. Двое в заправдошных полицейских и одна заправдошная чёрная женщина. Один из полицейских был итальянцем, но грязное пальто не носил, не запинался и не прикидывался немым. Другой полицейский был лыс Но леденцы не сосал, череп до блеска не выбривал и не одевался, как мэр города. А чёрная женщина не являлась супругой владельца сети прачечных, и одета была не так, будто собралась на приём. В присутствии двух белых она ощущала неловкость, пусть даже собственная снаха была белой. А что они полицейские, так от того только страшнее. Все трое сидели в действительно и весьма неприятной близости, потому что кто-то действительно убил двоих мужчину и женщину. Иначе они бы и существование друг друга не ведали. А вот что упускает телевидение случайный характер самой жизни. В мире телевидения всё имеет свои причины, свои мотивы, и только полицейские знают, что даже Шерлок Холмс это полная туфта. и что слишком часто нож между лопатками всаживают просто так, безо всякой причины. А здесь они как раз, чтобы выяснить, был мотив или не было. Ничего удивительно, если и не было. «Миссис Харрис», — сказал Карелло, — «у вашего сына и снохи было много друзей?» «Да, в общем, были. Снова та же фальшивая речь». Гарала подумал, что она через каждые три фразы будет вставлять слово вполне верное свидетельство того, что человек говорит не на своём обычном языке. А вы их знаете? Нет, лично не знаю. А ваш сын из знаха когда-нибудь кого-нибудь из них ругали? Нет, такого мне никогда не приходилось слышать. А не знаете, они в последнее время друг с другом По-моему, они вполне ладили. А мы стараемся выяснить, нет ли. Да-да, конечно, но видите ли, ведь они были слепыми. Но вот опять, опять не хотят верить, что их убили, ведь они слепые. Слепые и поэтому их не могли убить, особенно так жестоко и безжалостно. Но ведь это факт. Мессис Харис сказал Карела Постарайтесь забыть про их слепоту. Я понимаю, трудно поверить, что кому-то могли помешать два безвредных существа. И тем не менее, заметила миссис Харрис. Вот именно. И поэтому мы ясно, кто миссис Харрис. Как вы думаете, у кого они могли стать на пути? Даже представить себе не могу. А может, у них у самих возникли какие-нибудь проблемы? Может, Джимми или его жена приходили к вам в последнее время посоветоваться? Нет, ничего похожего. Как вам кажется, были они счастливы в семейной жизни? Похоже на то. А у Джимми не было другой женщины? Нет, уверенных. Да, иначе бы я бы знала. А как насчёт Изабель? Она была очень привязана к нему. Они часто к вам приходили. По крайней мере, раз в месяц, ну и ещё по праздникам, на Рождество, в День благодарения и так далее. Я ждала их на следующей неделе, уже и индейку заказала, 10 фунтов. Нас должно было быть шестеро: Джемс с женой, Криси это моя дочь с приятелем, и я с одним человеком, с которым встречаюсь. Тот внезапно тон её переменился. Разговор о Дне благодарений, обо всех этих домашних делах словно вернул её в естественное состояние. Эти двое белых детективов может и не могут понять, что это значит быть чёрной, но по крайней мере, что такое День благодарения, они понимают. О белой ты или чёрной, но всякий в Америке понимает, что такое индейка и тыквенное пюре. сладкая картошка и благодарность богу за хлебно-сочный когда они в последний раз у вас были да эмисис харис понорилась она думала что то был действительно последний раз по лицо легко угадывали чувства кария в глазах угольно почернели а никто из соседей не высказывался по поводу этого брака то есть как вас понять Но ну, я хочу сказать, ведь Изабель была белой. Ах, нет. Во всяком случае, в моём присутствии никаких разговоров не было. Может, кто и думал, что не следовало Джими жениться на Белой, но мне никто не смел высказывать таких мыслей. А сами-то вы что об этом думаете, миссис Харрис? Я любила эту девушку от всей души. «Вы знаете, что ваше имя значится в страховом полисе Джимми?» «Да, вслед за Изабелл», — она покачала головой. «Да спасет Бог их душу». «Двадцать пять тысяч долларов», — Карелла внимательно посмотрел на нее. «Да спасет Бог их души», — повторила она. «Миссис Харрис, а этот человек, ну, с которым вы встречаетесь, можно узнать его имя?» Чарльз Кларк, а вы давно знакомы? С полгода. И насколько серьёзны ваши взаимоотношения? Ну, он сделал мне предложение, и вы приняли его. Нет, пока нет. Однако же вы не исключаете, что выйдете за него? Не исключаю. И он об этом знает? Я сказала ему, что надо подождать, пока Крис не заживёт своим домом. Она собирается замуж в будущем летом. Свадьба назначена на июнь. Ее жених кончает школу. А сколько ей? Семнадцать. И вы сказали мистеру Кларку, что, возможно, выйдите за него в июне? После того, как Криси уедет отсюда, да. Ну, а он что? Да торопится, как все мужчины. А чем он занимается? Он менеджер у боксёров. У кого именно? У Чёрного Джексона? Слышали о таком? Извините, нет. Он дерется в Сент-Джозеф на стадионе Святого Джозефа, я хочу сказать. Амис Исхарис. Надеюсь, мой следующий вопрос не прозвучит бестактно. Королла тем не менее замялся. А вы с мистером Кларком когда-нибудь говорили о деньгах? — Да, приходилось. — А он знал, что вы можете получить двадцать пять тысяч по страховому полису? — Да. — Это вы сказали ему? — Нет, Джимми. Он часто говорил, что если с ним ИИ забыл что-нибудь случиться, я буду обеспечен. Он, конечно, и себя не забывал, но обо мне всегда заботился. Она посмотрела Карелли прямо в глаза. Если вы думаете, что Чарли имеет какое-нибудь отношение к убийству моего сына и его жены, лучше выбросите эту мысль из головы, мистер. Всё же хотелось бы с ним поговорить. Это, пожалуйста, в любое время. Он живёт неподалёку, на углу Холман-стрит, дом 623. Но убил сына не Чарли. Если хотите знать моё мнение, то да, миссис Харрис. Это был какой-то чокнутый, иначе просто и быть не может.